Поговорим о клиентах. Многие боятся клиентов, а я скажу, что работать с клиентами офигенно. Да, временами не просто. Особенно если ты новичок в онлайне, и ноги дрожат, как лапки у чихуахуа. Когда на курсах заходит речь о том, чтобы найти своего первого клиента, половина учеников делает вид, будто их здесь вообще нет. Все поглощающие страх окутывает сознание начинающих. Не мой вопрос повисает в воздухе, а если я не справлюсь, позволю себе в ответ задать собственный. А если ты справишься? Ну-ка, поднимите руки у кого стакан всегда наполовину полон. Так держать. А у кого стакан всегда наполовину пуст? Так не пойдёт. Надо менять своё мышление, иначе потом будет: а если клиент мне не заплатит? А если он напишет мне вопрос? А я не знаю ответа. А если я потрачу его деньги впустую? А если я заболею? Как работать с клиентом? Давай изначально ставить вопросы по-другому. А если мой клиент будет со мной отлично ладить? А если он будет мне достойно платить? А если я смогу прекрасно работать с тремя клиентами, а не только с одним? А если я справлюсь с каждым вопросом и заданием, и он будет меня хвалить? Чувствуешь? Сразу меняется взгляд внутри, более открытый и светлый, с позитивным настроем. У меня есть устойчивое убеждение, что любую проблему можно решить. Ох уж эта девчонка. Всё ей по плечу, можешь подумать ты. Но это не так. Сколько раз я думала, что со дна не выбраться? Сколько раз я плакала и билась в истерике, думая, что вот это уж точно конец моей работы. Сколько было ситуаций, когда я говорила: "Я не знаю, как это решить", а в итоге каждый раз всё решалось. Каждый раз, потому что любую проблему действительно можно решить. Не сразу, не всегда просто, возможно, отдав что-то взамен, но можно решить. А это значит, что тебе ничего не остаётся, кроме как брать и делать. Брать и работать с клиентом. Брать и устанавливать цены на свои услуги. Брать и увольняться с нелюбимой работы. Брать и менять свою жизнь, даже если чертовски страшно. Ведь когда проблема наступит, любая, ты будешь действовать, исходя из тех обстоятельств, что есть вокруг. Заранее переживать о чем-то не имеет никакого смысла, равно как и заранее думать о том, а не упадет ли на нашу планету Солнце. Есть единственно правильный вариант твоих действий: решать проблемы по мере их поступления и быть к ним готовой насколько возможно. Как быть готовой к ошибкам и проблемам на фрилансе? Начнём с обучения. Если ты выберешь хороший курс и также хорошо, со всей серьёзностью и на нём отучишься, то снизишь количество негативных вариантов развития событий. На всех курсах по онлайн-профессиям Ребята делятся на два типа. Тех, кто уже во время курса нашёл себе клиента, да ещё и не одного, хотя пришёл на курс нулём и слово в Инстаграму слышал вчера. И тех, кто после окончания курса спрашивает: "А что делать, если я так и не найду себе клиента?" Понимаете разницу в мышлении? То есть второй тип людей допускает тот факт, что клиентов не будет. А первый тип ничего не допускает. Он вообще думать об этом не хочет, он действует. Вот и вся суть подхода к своей жизни. Либо плюс, либо минус. Либо наполовину полон, либо наполовину пуст. Выбор всегда только за тобой. Как бы тебе эта фраза ни надоела. Представим, что ты уже взяла своего первого клиента. Знаешь, что тебя ждёт? Первое это познание себя. Да. С первых минут общения с человеком, который тебе лично платит деньги за твои же мозги, ты начнёшь познавать себя. А что, я так могу общаться? Вау! Он реально слушает моё мнение и даже соглашается со мной. Вау! Я правда такой ответственный человек. Вау! Офигеть, я сделала правильно. Оказывается, я не так уж и глупа. Вау! Каждый день, вместе со своим первым клиентом, ты будешь открывать и изучать свою личность и удивляться. Иногда ты будешь разочаровываться. Это нормально. Ты не идеальна и не должна таковой быть. Каждый раз ты будешь поражаться себе, своему духу, своему характеру и словно книгу открывать новую страницу своей личности. Это очень увлекательно, зуб даю. Второе – это деньги. В зависимости от онлайн-профессии, тебе могут заплатить всю сумму сразу, либо уже после предоставления услуги. И вот тебе пришли деньги. О мой бог! Вот что ты почувствуешь. Когда на экране телефона высветится смс-ка с суммой перевода, неважно, какой она будет – 500 рублей или 15 тысяч рублей – Ты почувствуешь, будто открылась дверь. Вот именно такое ощущение. Как будто долго стояла за закрытой дверью в темноте и холоде. Было неуютно, ты стучалась, но никто не открывал. Знала, что там за дверью очень тепло. Там хорошо, и все вокруг тебя принимают, и ты принимаешь всех. Тебя благодарят, и ты благодаришь. Тебе отдают, и ты отдаёшь. Но дверь никак не открывалась. Ты начала сдаваться, но в последний момент решила толкнуть её ещё сильнее, и вот дверь отворилась. Подул тёплый ветерок, окутал всё тело, ты почувствовала себя словно в чьих-то заботливых руках. Ты дома. Именно так ощущали себя я и многие ребята, которые получили свои первые деньги от клиента После этого и твоя жизнь больше никогда не будет прежней. Третье. Знаешь, клиенты бывают разные. И это третье открытие на твоём пути. Один клиент понимающий, он не ругает за ошибки, сам иногда помогает тебе. С ним ты поймёшь, что значит делать для человека ещё больше. Другой требовательный, и с ним ты чувствуешь двойную ответственность. которые в итоге даст тебе в два раза больше к профессиональному росту. Третьему не до тебя, и ты работаешь сама, а он словно не причастен к вашему общему делу. Такой клиент даст тебе свободу, в которой ты либо сделаешь всё качественно, либо провалишься. Это будет снова твоим выбором. Этим фриланс и интересен своим разнообразием. Ситуации всегда разные. Клиенты всегда разные. И именно благодаря им у нас фрилансеров есть работа. Скажи спасибо каждому, кто с тобой работает. Как минимум, он тебя кормит, как максимум, доверился тебе. Одна из самых распространённых ошибок у специалистов, которые работают вдолгую с клиентом, это дружба. К сожалению или к счастью, дружить получается не у всех. Я бы даже сказала, почти у всех не получается. В Гугле есть 1 млрд 410 млн активных ссылок на тему Бизнес вместе с другом. Полюбопытствуйте, откройте. Большинство из них гласит: Бизнес с другом. Как не потерять ни первое, ни второе. Бизнес с другом. Аргументы за и против. Стоит ли начинать вести бизнес с друзьями? Это я перечислила первые 3 ссылки. Бизнес и работа на фрилансе почти одно и то же, когда речь заходит о совместной работе с клиентом. Там, где есть деньги, чаще всего не бывает дружбы, потому что дружба нарушает иерархию ваших взаимоотношений. Вот представь. Есть ты, ребёнок, а есть твои родители. Они всегда будут выше по иерархии, потому что они произвели тебя на свет. Эту иерархию нельзя сломать, перевернуть, изменить. Ребёнок всегда остаётся ребёнком, а родители родителями. В том случае, если ты становишься выше, родители превращаются в детей. Это неверная система взаимоотношений, полностью противоречащая нашей природе. Так и с клиентами. Он заказчик, ты исполнитель. В плане работы он выше тебя. Местами меняться нельзя. Когда ты начинаешь сближаться с клиентом и стираешь границы, деловая иерархия ломается, что противоречит закону работы бизнеса. Такой союз почти всегда не имеет успешного будущего. Конечно, есть истории, когда работа привела к крепкой дружбе или просто к хорошим взаимоотношениям. Это очень радует, но бывает редко. А вот истории из серии «Местами» Мы начали друг другу говорить: "Солнышко", а потом она мне не выплатила зарплату. Очень много. Клиент, переходящий в зону дружбы, перестаёт адекватно понимать, за что ему нужно тебе платить. Есть у людей, особенно в России и СНГ, такая черта в менталитете. Друг равно человек, которому надо помогать бесплатно. Дружба важнее денег и так далее. И это правильно. Но это передаётся и клиенту в момент, когда вы начинаете дружить. А расставание на почве денег не самое приятное. Поэтому простой совет: никогда не сближайся с клиентами. Вежливо общаться никто не запрещает. Делать комплименты, восхищаться, рассказывать о некоторых событиях жизни, поздравлять с личными праздниками тоже можно. Главное держать дистанцию в голове. Это невозможно не чувствовать. Каждый понимает, где границы дозволенного и насколько он к ним близок. Вообще, любого клиента стоит воспринимать как своего партнёра, не как друга. Объясню почему. Кто такой партнёр? Это человек равный нам, уважаемый нами, обладающий такими же правами на всю деятельность, что и ты. Именно эта позиция в рабочих отношениях максимально выгодна как клиенту, так и тебе. Клиент уважает тебя, ты его. Клиент с позиции уважения даёт тебе работу. Ты с позиции уважения её делаешь и потом отчитываешься за неё, чувствуя себя не рабом божьим, который только и ждёт плети, а уверенным в себе специалистом, в котором нуждаются и которого ценят. Это два абсолютно разных подхода к своей работе. Пройдёт небольшое количество времени, и ты увидишь, как клиент стал к тебе относиться. У заказчиков вообще есть манера думать о себе чуть больше, чем есть на самом деле. Если он платит тебе 15 тысяч рублей в месяц, то думает, что может повелевать тобой, твоей жизнью, общаться иногда пренебрежительно, иногда высокомерно, беспокоит тебя в любое время, даже если оно не рабочее. Во избежание такого отношения я и рекомендую с первого же совместного рабочего дня занять позицию партнёра, а не раба. Работа с клиентами это всегда рост. Какой бы клиент ни попался, благодаря ему и в работе с ним ты растёшь и прокачиваешь свои навыки. А прокачанные навыки это опыт, который накапливается и даёт тебе возможность в будущем брать более сильные, перспективные и прибыльные проекты. Да и вообще, Если бы не было клиентов, не было бы и фриланса. Помните? Света Кузнецова. 30 лет. Ярославль. Клиент сам меня нашёл, просто добавился в Инстаграме. Это было производство бизибордов. С мамочками работать я умею, поэтому быстро убедила его в своей экспертности. Мы договорились о сумме, и он заплатил. Аккаунт нужно было начинать с нуля. Я всё подготовила к старту, оставалась фотосессия товаров. И тут он начинает её переносить на 3 дня, потом ещё на неделю. Когда мы получили готовые фотографии, клиент попросил меня поднапрячься и стартовать в заранее оговорённую дату. То есть мне нужно было за пару дней сделать море работы. Надо сказать, что общались мы очень хорошо, душевно. Я постаралась и запустила проект в срок. Когда подошёл момент оплаты следующего месяца, он сказал, что заплатит мне с вычетом за те 10 дней простоя. Шок. Попытки объяснить, что это было не по моей вине, что моя работа сделана в срок, независимо от простоя, 2 часа пререканий. Говорю, что так мы работать дальше не сможем, и я прощаюсь. Теперь шок был у клиента. За что? Но всё-таки мы расстались. Через час он мне перезванивает. Ты денег не заслужила. Все стратегии и контент-планы нужны только тебе. Я остаюсь с аккаунтом в 6 постов и вообще не понимаю, за что платил тебе деньги. Я просто повесила трубку, перевела ему всю сумму и отпустила с богом в мир большого бизнеса. Бывают клиенты мудаки. Оля Грузкова 27 лет, Москва. Лето для меня всегда было особенным периодом, но лето 2019 года стало судьбоносным. К тому моменту я окончательно определилась, что не хочу после декрета возвращаться на прежнее место работы. Надо двигаться дальше. Уже тогда у меня были жалкие попытки что-то узнать про SMM. Я много читала, следила за блогерами, анализировала их действия, И даже прошла курс от блогера миллионника, но всё равно как будто стояла на месте. Я копила знания, но не превращала их в опыт. А потом попала на бесплатный марафон, где Аня была спикером. В то же время она открыла набор на первый поток SMM игры. Через полтора месяца я стала другим человеком. Я благодарна Ане за те знания, которыми она поделилась. Но ещё больше я благодарна своему первому клиенту, который был моим подопытным кроликом на игре. Можно сколько угодно учить теорию, но настоящий опыт получаешь только благодаря клиентам. Страх работать с живыми заказчиками есть у всех. Зато как только вы переступите через него, то мгновенно выйдете на новый уровень. После игры я постепенно обросла клиентами Доход сильно вырос и стал стабильным. Приходили по знакомству и по рекомендации. Какое-то время я сотрудничала с агентством и даже поработала с блогерами-миллионниками. Каждый последующий клиент помогал мне стать опытнее. Я благодарна им всем за то, что когда-то они доверились мне. Да, не со всеми сложилось, и было много ошибок. Они есть и сейчас. Но все мои клиенты удивительные люди, с которыми мы на одной волне и стараемся делать что-то действительно полезное для людей. И вы многое теряете, если всё ещё боитесь начать. Получается только у того, кто делает